Глава вторая. «Да ядрит тебя за ногу!» Завопил я, держась за ушибленное ухо, быстро покрасневшее и пульсирующее. В голове шумело, крепком приложил. «Ты за кого меня принимаешь, Майкл?» Он тяжело дышал, как бык на кориде, готовящийся к рывку. «Да пойми ты, чертов верзила! Я за тебя и Юлю беспокоюсь! Я там чуть не сдох в тех сраных коридорах. Мне ногти выдирали и к сотрудничеству склоняли. Людей положил столько, что даже посчитать не могу. Это, черт тебе, дери, уже не шутки. У меня что-то оборвалось, надломилось. При всей своей выдержке у всего есть предел. Сорвался на крик, активно жестикулировал, пытаясь донести свою точку зрения. А не хрен за нас решать, чего делать или не делать. Сказано тебе, что один на один в этом говне ты не останешься, значит, так и будет. Как хорошо, что в личных комнатах идеальная звукоизоляция. Ни единая живая душа, кроме нас двоих, не услышит этого разговора. Я обмяк. Последние силы были потрачены на попытку переубедить балбеса Илью. Почему он не может понять, что я просто не смогу жить с тем, если кого-то из моих друзей убьют из-за меня? Илья, глядя на меня, опустошенного и ослабшего, вдруг тоже изменился. Может, осознал, что переборщил? Он шумно выдохнул, расслабил руки, прикрыл глаза, борясь с чем-то внутри себя. Мои плечи опустились. Было одно желание чтобы поскорее все это закончилось. Так, давай успокоимся. Вдруг взял себя в руки всегда вспыльчивый танк. Тебе сейчас явно не до решения насущных проблем. Если можешь, поспи. Утром я все расскажу Юле. Пусть в игру зайдет, сам с ней поговоришь. А я... Он глянул на мою полоску индикатор над головой с именем и уровнем. — Пойду качаться. Ты какими-то своими хитростями одиннадцатый взял. Класс еще странный. В общем, догонять тебя надо. У тебя там таймер появился уже? Его голос стал сливаться в какую-то единую мешанину. Я слышу слова, понимаю его интонацию, но совершенно не улавливаю смысла сказанного. — А? — переспросил я. — Балда! — передразнивает меня Илья. я спрашиваю «Таймер. Появился?» Таймер до принудительного вывода из первачника. «Не выйду за отведенное время сам, меня отсюда выкинет телепортом». И он появился. «Да. Двадцать один час с копейками». «Кажется, мне дали ровно сутки с момента, как я превысил минимально необходимый уровень для выхода в большой мир». Друг сновал по небольшой комнате туда-сюда, скрипя половицами. Наконец продолжил. «Сделаем, как я говорю. Все будет нормально, братишка. Иди, полежи». Он кивнул в сторону кровати. Я с неохотой перебрался на перину. Голос у него был успокаивающий. Стало реально как-то спокойнее. Проблемы сегодняшнего «меня» достанутся завтрашнему Майку устраивает мы распрощались дверь здоровяк за собой запер а я даже не помню как опустил голову на подушку набитую соломой сон в игре странная штука почти бесполезная московая активность происходит снаружи как такового отдыха и не выходит, но в моем случае не так я чувствовал как выспался будто вот и правда Хорошенько поспал на своей постели в реале. В организме странная смесь из тревог и нового начала. Тянет что-то за ребрами, но в собственных мыслях сошелся на том, что это фантомные боли от дырок после пули. Поднялся, глянул внутри игровые часы. Немногим больше восьми. До выброса меня из первачника плюс-минус пятнадцать часов. Список друзей проверил первым делом. Хотелось разобраться с объяснениями для Юли и с относительно чистой совестью решать свои текущие проблемы. А заняться было чем. Текущий расклад был таков, что от меча нужно отказываться. Даже жалко, будто привык к этой рельсе. Но ничто не заменит старых добрых кинжалов. Особенно с пятым легендарным навыком владения этим оружием. В списке друзей единственное зеленое имя, помеченное как «в сети», было у Феса. Последние события стерли из памяти, что и обещал ему помочь. «Привет. Извиняюсь, по личным моментам не играл. Что у вас там с кладбищем?» Написал я ему в личные сообщения, но ответ не последовал. «Что ж, занят человек, никуда не денешься». Привыкшие выполнять обещанное, мне было слегка досадно, что человек понадеялся, но помощи так и не дождался. Так что, если в моих силах будет сделать то, что обещал, сделаю. А пока пора бы выйти на свет Божий. «Привет!» «Да бывает, не парься. Мы прошли то задание. Не без труда, но справились. Кира молодец, нашла на форумах, как завалить призрака». Вдруг поступило от Феса сообщение. «Молодцы! Давайте там качайтесь! Пиши, если что!» Вот и хорошо. Хоть и не помог, но совесть очистил. «В подземелье пойдешь? Зови!» — отписал он. Диалог я закрыл. «Извини, дружа, мне теперь не до этого». Внизу, за своим излюбленным столиком, сидела группа моего старого знакомого — Фарада. Я осекся, застопорился на секунду. Пронеслась мысль. Мой уровень и класс. Если мы с ним ни в одной группе, класс он не увидит, а уровень отлично даже видно. Хотя мне плевать по большому счету. Трое суток прошло с нашей последней встречи. Он сам и его группа уже в среднем выше седьмого уровня, так что мой прогресс со стороны сложно назвать аномальным. Он заметил, что я затормозил у лестницы. Кивнул мне приветственно, я ответил тем же. «Думаю, ему не до меня. У них живо идет обсуждение последней зачистки шахт кобольдов Прошли и таки». Я вышел из таверны, чтобы посетить кузнеца, и с облегчением отметил, что, проходя мимо группы араба, внимание на меня никто не обратил. В Ривердейле был специалист по железу и стали. Его мастерская располагалась на окраине, в самой южной части деревушки. Там сторона подветренная, дым уходит, как правило, за пределы поселения, уносимый ветром. Доменная печь с широченной трубой показалась за ближайшим поворотом. Коптила чернотой воздух. Приблизившись ближе, Я стал отчетливо слышать стук кузнечного молота по наковальне. «Уважаемый, добрый день!» — начал я, ступив на первую ступеньку крошечной лестницы. «Добро пожаловать в мою кузницу, путник!» — ответил невысокого роста мужчина в годах, приветливо улыбнувшись во все 32, четыре из которых были из металла. «Стоматологом-то кто-то подрабатывает, что ли?» НПС, Кузнец в деревне Ривердейл. Уровень двадцатый. Хотел бы взглянуть на ваши изделия и свой скарб показать на переплавку. Три единственных ступеньки я преодолел, оказавшись под навесом кузнечной веранды. Облокотился к балке, удерживающей крышу. — Это я завсегда. Чего желаешь? Аль, свои пожитки дай ценить. Развел ручищами в стороны заинтригованный сделкой ремесленник. Мне нужны были кинжалы. В итоге сделку мы совершили, но четко по нулям. Я сгрузил ему мусор из шахт, с кирками, тесаками и прочим, а кузнец выдал мне два добротных прямых кинжала, общей длиной с мое предплечье. Получен предмет — острый кинжал. Прочность — сорок из сорока. Качество обычный. Урон. 3-6 за удар. Описание. Хорошо сбалансированное оружие, способное справиться не только с хлебом, но и с врагами. Подходит для быстрых атак и точных ударов. Легкие, приятно лежат в руках. В комплекте были и ножны. Приятное дополнение для быстрого доступа. В целом, сделкой я остался полностью доволен. Спасибо, Гарик отличное изделия, смею заметить, — поблагодарил я мастера. — А то! Мое ремесло передается из поколения в поколение. Первые кузнецы из моей семьи — выходцы самого Аргиласа. — А вам? — начал распыляться кузнец, горделиво выпить и в грудь. — Как известно, лучшие мастеровые по металлам оттуда. Я кивнул утвердительно. — Чего греха таить, действительно, лучшее снаряжение и оружие создавалось там. Я еще загляну, бывайте. Я махнул рукой на прощание, разместил на поясе по бокам обновки и сверился со списком друзей. Юля в сети. «Привет, где ты?» — написал я. Ответа не последовало. Вместо него приглашение в группу. Я сверился с картой. За пределами Ривердейла. Примерно на полпути к шахтам Кабольдов. «Будь там, я сейчас подойду», — отписался я. Но ответа все еще не получил. «Странно». К жарице Иллины я двинул легкой трусцой. Перебирал в голове фразы, как объясниться, чтобы не выглядеть полным уродом. «Получается, я некоторое время уже обманываю девчонку, а теперь...» когда вся изначальная затея по совместной игре под угрозой, я чувствовал угрызение совести. Пока шел, миновали домики, сменились деревьями. Мостиком через реку дикорастущая красная волчица блестела на солнце яркими плодами. Девушку я увидел спустя еще примерно минуту. Сидела на утесе, свесив ноги, и смотрела вдаль. Что-то тут не так. Я, наконец, добрался до вершины. замер чуть в стороне. — У тебя все хорошо? — спросил я вместо приветствия. Рыжая даже не обернулась. Набрав воздуха в легкие, я собрался с мыслями, выдохнул и сел рядом. — Ну, чего тебе Илья наговорил? — спокойным тоном начал я, посмотрев на лицо девушки. Хотя почти все было скрыто под яркими блестящими волосами. Грустный взгляд я заметить смог. Он сказал, что ты сам расскажешь, почему не можешь с нами играть. Насупившаяся целительница говорила надтреснуто, вымученно. Я так получилось, что блин, как же объяснить-то ей? С ходу правду-матку рубануть. Куда ты пропал? Почему тебя не было так долго? Мы очень переживали ее подбородок задрожал голову опустила еще ниже «Ну чего ты ничего ж не случилось Я предпринял попытку положить руку на плечо но она ее скинула жош я думала ты сможешь мне рассказать что с тобой произошло скрывал все это время за дуру меня держали вдвоем она хныкнула но истерику сдержала послушай юль я всего лишь меня перебили чего ты всего лишь Я думала, мы друзья. А вы обманывали меня вдвоем. Она обернулась ко мне. Взглянула полными слез глазами. Неужели ее это так задело? Ну, я и камень, конечно. Задело. Выслушай меня. Продолжая со мной общаться, вы подвергаете себя опасности. настоящей не игровой, не шуточный. Могут произойти всякие плохие вещи. Я бы не хотел, чтобы ты или Илья пострадали. А если такова цена, то я готов ее заплатить. Я просто не вижу выхода. Рассказать ей в подробностях я не могу, язык не поворачивается. Сейчас, по прошествии полсуток с тех пор, я ощущаю это все как какой-то плохой дешевый триллер. «Ну почему ты такой?» — всхлипнула девушка. Илья мне сказал, что у тебя крупные неприятности, и ты теперь ничего не говоришь. Я как будто пустое место для тебя, не так ли?» Она подняла на меня свои огромные глазища, полные слез. Я не находил, что ответить. Она и права, и не права одновременно. Я эгоист, который думает только о себе. Или все же умалчиваю правду из-за беспокойства о друзьях. Сейчас объяснений у меня нет. Но с целительницей, которая вот-вот разрыдается, нужно что-то делать. Я сделал то единственное, на что хватило моей тугой соображалки в этот момент. Крепко ее обнял. Я обещаю, что все тебе расскажу. Просто сейчас сделай, как я прошу. Помнишь, мы договаривались? Спокойным, умиротворяющим тоном начал говорить я. «Помню», — прильнула девушка крепче. «Ну вот и не расстраивайся. Поиграйте вдвоем с Ильей». «Развивайтесь. Я вон, видишь?» Указал пальцем себе над головой. «Уже одиннадцатый». Свой голос постарался сделать бодрее, убедительнее. «Ого! А как ты так?» Легко же она переключилась. «И что за класс у тебя такой?» «Всему свое время». Я улыбнулся и отстранился от объятий. Посмотрел на слегка влажные глаза и посветлевшее лицо девушки. Скоро все наладится, и мы вернемся к тому, с чего начинали. Пойдем качаться, дотянем тебя до тридцатого. Поверь мне. Выдал я заключительную, успокоительную фразу. закрепляя достигнутые результаты. Может, я могу помочь? С дядей поговорить ли с Мариной? — задумчиво спросила Юля. — Нет, нет, не стоит. Если будут спрашивать, я пока просто перестал играть, ладно? Вот только еще утечки не хватало. И так полно проблем. — Ладно, я просто хотела... Снова начала она расстраиваться. — Не переживай. Спасибо за предложение. Я разберусь. — Блин, а с чем разберусь-то? Самому надо до конца все понять. — Ой, что? Она широко раскрыла глаза и уставилась на свои руки. Они замерцали. А вскоре и все тело, сигнализируя о том, что идет рассинхронизация. Я успел лишь дотянуться рукой до растворяющейся в пространстве аватары Юли, но не встретил сопротивления. Игрок Юлиана покинула игру. Система сухо констатировала факт. Я всем естеством чувствовал, что что-то произошло. Сердце забилось быстрее. Судорожно проверил список друзей. Ожидаемо, в сети ее больше не было. Значок в группе тоже потускнел. Вижу два варианта. Либо ее вытащили из игры принудительно, либо это какой-то баг. Иного не дано. Секунды ступора тикали. Я стоял, пришибленный осознанием, что, скорее всего, мне придется выходить немедленно. Сознание рисовало самые неприятные варианты, один хуже другого. Как на зло и Ильи нет. Похоже, качался всю ночь и сейчас дрыхнет. Попытался вспомнить все до мельчайших деталей, прежде чем она вышла. Взгляд на мгновение показался мне испуганным, шокированным, что ли. Видела ли она какое-то уведомление перед рассинхроном? Мог ее кто-то из друзей или родственников оторвать от сессии? Вопросы, вопросы. Я замер, рассматривая кнопку интерфейса. Кнопку, которая выведет меня на ту сторону. Неизвестно куда. Ну, хотя, почему неизвестно? Есть некоторые догадки, но если сейчас не выйду, не узнаю, что произошло, никогда себе не прощу если мое бездействие повлечет за собой что-то нехорошее. Страшно ли мне? Определенно. Но не за себя. Что ж, мир, принимай. Десинхронизация. Что-то идет не совсем так, как обычно. Распад тела, я остаюсь в сознании, когда кристаллы тела, отрывались, отскакивая в пространство, сверкая переливами радуги. Отключаются чувства. Нет ни боли, ни температуры, но зрение не меркнет, как это происходит при обычном выходе с помощью браслета. Понятия не имею, какие механизмы были задействованы. Но когда я в следующий раз моргнул, взору моему предстала корка льда на луже. Ощущение, что я закостенел. Жуткая ломота, покалывание, будто и правда здесь валялся хладный труп, в который сейчас вдохнули жизнь и заставляют двигаться. Как пробуждение по понедельникам, чёрт побери. Пронизывающим ветром потянуло, прошибая до костей. Кисть мгновенно обожгло холодом. Я оттолкнулся от земли, будто отжался, и вскочил на ноги, резко озираясь по сторонам. Та самая свалка. Впрочем, это было почти ожидаемо. Вокруг ни души. Но там, внизу, сто процентов знают о том, что я вышел. Но тром чую. Что-то холодное прилипло к груди. Я с беспокойством сунул руку под майку. Ну, радует тот факт, что дырок нет. Есть только две слегка сплющенные пули. Неведомо мне образом задержавшиеся под футболкой. Похлопал себя по карманам в поисках коммуникатора. Тупоумец. Нет его у тебя, отобрали те уроды. Не раздумывая, выдвинулся к шоссе. Это был единственный способ встретиться с цивилизацией. А дальше что угодно, либо на попутку, что вряд ли, либо на монорельс, что дольше. Кругом высились разноцветные холмы из хлама, олицетворение сегодняшнего человечества. Раньше хотя бы делался вид, что кому-то есть до чистоты планеты дело. Холодный воздух обжигал легкие. Я бежал уже минут пять, стараясь совладать с напряжением. «Вот же ж! Только этого не хватало!» Промелькнуло в моих мыслях, когда я услышал рокот мотора и из-за поворота, скрытого за одним из живописных холмов. С ревом вырулил байк. Я остановился, напружинился. Из вкладок инвентаря вынул и нож, и пистолет, приготовившись к чему угодно.